Глава 38. На набережной было малолюдно, и друзья издалека заметили приближающегося укратителя. На нём были облегающие джинсы и белая футболка, подчёркивающая его некогда отличную, а теперь малость заплывшую мускулатуру. Длинные чёрные волосы мужчины были гладко зачёсаны, собраны в хвост и блестели на солнце. Поглядев поверх очков на входящего в ресторан Романа, Лера поинтересовалась, волосы он красит? «Похоже на то», — быстро ответила девушка и с улыбкой помахала мужчине. «Ромочка, мы здесь». После взаимных приветствий Роман взял себе бокал вина и присоединился к компании. В полуха, слушая его впечатления о городе, Лера механическим движением то включала, то выключала экран телефона, лежащего на столе. От чего то появлялась, то исчезала картинка с надписью на тумбочке. И в какой-то момент Роману стало интересно, куда всё время смотрит светлый ангел, как он упорно называл Валерию. Да вот хотелось бы узнать, что означает это слово, но надо, наверное, какому-то лингвисту показать. Посмотрев на фотографию, Роман рассмеялся. Считайте, что лингвист перед вами. Это слово "шувание" в переводе с цыганского ведьма. Лера Сварий уставились на него, даже во взгляде Марка мелькнул слабый интерес к временному члену их коллектива. "Откуда ты знаешь цыганский?" удивлённо поинтересовалась Варвара, от чего Роман снова засмеялся. Странно было бы не знать свой родной язык. "Я же цыган" Да, совсем уж изумилась Варя. Ну да. Фамилия Манче разве ни о чём не говорит? Это же цыганская фамилия. Так значит, вы управляете цирком, заинтересовалась Лера. На афише было написано: под управлением братьев Манче. Да, я и мой младший брат. Раньше он тоже выступал, но после травмы исключительно дела ведёт. На манеж не выходит. Кстати, на афише с тигром это он изображен. На лице Варвары возникло такое выражение, что Марк взял стакан с недопитым молоком и поднес ко рту, чтобы скрыть улыбку. «А-а-а!» – Варя постаралась обрести до речи. «Что-то я тогда на пустыре не видела никого похожего на афишу, кроме тебя, разумеется. Так Шандер подстригся». Вот его и не узнать, а я оставил прежний наш узнаваемый образ. Познакомлю вас завтра на репетицию. Кстати, хотите по бокальчику вина? Чего я один сижу, выпиваю. Вроде рановато ещё для вина. Лера старалась не смотреть на подругу, чтобы не засмеяться. А по мне так в самый раз, мрачно произнесла Варвара. Роман Манчи оказался хорошей компанией и интересным рассказчиком. К его приятному удивлению, светлый ангел живо интересовалась цыганской жизнью, традициями и поверьями. Марка цыганская жизнь заботила мало. Он в полоборота наблюдал за чайками, парящими над морем. Варя цедила вино, погруженное в какие-то мысли. А Валерия жадно слушала романа, задавая все новые вопросы. Постепенно он перешёл от цыган-кочевников к тем, кто решил оставить кочевую жизнь и начать жизнь оседлую. И оказалось, что по сей день существует традиция обозначать этот переход, а обозначением служило колесо телеги, прибитое к забору или стене дома. Так что, с улыбкой подытожил роман: если где-то увидите такое колесо, знай, В этом доме живут оседлые цыгане. Они сами или их предки однажды завязали с жизнью кочевой. От чего-то именно традиция с колесом произвела на девушку такое сильное впечатление, что она даже попросила Романа взять и ей бокал вина. Когда он отошёл к барной стойке, Марк обернулся к Лере с вопросом: "Что в пеликане на стене ресторана от телеги колесо?" Просто я никогда не видел такого транспорта и не знаю, какие у них колёса. да кивнула Лера. Именно от телеги. Кругом цыгане, страдальчески закатила глаза Варвара. Заполнили белый свет.